Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Элоди Харпер. Дом волчиц. Со всей моей любовью посвящается Эжени, Рут и Тому, моим сестрам и брату по крови и свойству. Перевод с английского «Любови Корцевадзе». Читает Ольга Салим. Слово «люпанар» — «лупанарий» — для римлян имело два значения — «публичный дом» и «волчье логово». А слово «люпа» — Могло означать как проститутку, так и волчицу. 74 год нашей эры. Феврарийус. Глава 1: Термы, вино и секс приближают судьбу. Древнеримская максима. Окутанная исходящим от кожи паром, она молитвенно складывает ладони и откидывается на спину в теплой воде. Легкие волны плещут ей в шею. Кругом смех и женские голоса. Смешение звуков эхом отражается от камня. Она пропускает шум мимо ушей и сосредотачивает внимание на своих пальцах, водя ими по поверхности и глядя, как с них капает вода и поднимается пар. «Эти руки могли быть чьими угодно», — думает Тамара. «Они могли принадлежать любому, но они принадлежат Феликсу». Затем чьи-то пальцы переплетаются с ее, нарушив задумчивость Амары. Виктория рывком вытаскивает ее из воды. «Амара, ты же волосы намочишь, нельзя лежать на спине!» Пощипывая ногтями кожу девушки, Виктория пытается взбить ее кудри, поникшие и липнущие к плечам. «Они у тебя как крысиные хвосты, о чем ты только думала!» Амару захлестывает тревога. Как можно быть такой беспечной? Ведь она сегодня столько отдыхала. Я не знаю, я... Все не так уж плохо. Она оборачивается и видит неслышно подошедшую к ним Дидону. Та смотрит на них слегка нахмурив брови. Почти незаметно. Какая разница? Мужчины приходят сюда не ради волос, произносит другой, куда менее приветливый голос. Драука, самая ценная женщина Сима, наблюдает за ними с противоположной стороны узкого бассейна. Поднявшись из воды, она вскидывает руки и раскачивается из стороны в сторону. Темные волны ее волос блестят, как вороново крыло. Позади нее, за округлыми арочными окнами, сереет плоское море. Девушки не могут отвести взгляд от ее тела. Амари вспоминается статую Елены Троянской, которую она видела еще в Афидне, когда у нее было другое имя и другая жизнь. «Венера Помпейская!» — в преувеличенном изумлении ахает Виктория, хватаясь за Амару. «Богиня ходит среди нас! О, убереги мои глаза от своей неземной прелести!» Драука мрачнеет и с плеском опускает руки. Виктория смеется. «Можно подумать, тут ни у кого больше нет сисек добавляет она, однокожа в полголоса, чтобы ее слова не достигли слуха Драуки. «Но она и на самом деле прекрасна», говорит Зидона по-прежнему глазея на их соперницу. «Она ведь здесь уже не впервые, правда? Возможно, мужчины предпочтут ее, возможно...» «Исключая Драуку, чем они лучше нас?» перебивает Виктория, испепеляя взглядом трех спутниц пышной красавицы. Те плещутся с напускной веселостью, заливаясь наигранным смехом и занимая большую часть бассейна. «Сразу видно, что все как одна подавальщица. У Марии ручищи, как у носильщика». Амара сомневается, что они вправе высмеивать этих женщин, учитывая их собственный низкий статус бордельных шлюх. «Волчицы». В животе затягивается знакомый узел. «Интересно, что это будут за мужчины?» говорит она. «Они будут?» Не успев закончить мысль, Виктория отвлекается на что-то за спиной Амары. «Эй!» — кричит она. Она отпусти! Отпусти ее!» Она бредет по воде к какой-то пожилой женщине, которая тянет Крессу за руку, пытаясь вытащить ее из бассейна. Наконец, под возмущенным взглядом Виктории, старуха выволакивает мокрую Крессу на бортик. «Феликс? Ты принадлежишь Феликсу?» Старуха нагибается и нацеливает скрюченный палец в лицо Виктории. Никто не отвечает. Незнакомка оглядывает сбившихся в стайку девушек. Подплывшая к ним Бероника удивленно приоткрывает рот. «Вон отсюда, феликсовы шлюхи!» — нетерпеливо велит старуха, повелительно махая рукой в сторону выхода. Кресса пытается возразить, но старуха ее отпихивает. Женщины Сима больше не плещутся и не смеются. Амара скорее чувствует, чем видит, что все они сгрудились в дальнем краю бассейна. «Сейчас же вон, вы шлюхи!» — повторяет старуха, поочередно ткнув в каждую из них пальцем. Никто не сходит с места, и она хватает Амару за руку. «Вон! Вон! Убирайтесь сейчас же!» Девушка обдирает кожу о камень, когда старая корга визгом подтаскивает ее к бортику. Жесткие пальцы, на удивление, сильной хваткой вцепляются в ее мягкое плечо. Резко высвободившись, она подтягивается на горячие плиты. Старуха продолжает надрывать горло, угрожая позвать Виба, если они не поторопятся. При упоминании имени управляющего термами Женщины Феликса, наконец, выходят из неподвижности. Обнаженные, они вылезают из воды и спешат в соседнюю комнату, дрожа от резкой смены освещения и температуры. Каскад шумно низвергается в холодный бассейн, заглушая старухины крики. Амара, пошатнувшись, опирается о ярко-синюю стену и старается не потерять равновесие, протискиваясь мимо картин с изображениями морских созданий. Огромная рыба разевает пасть у самого ее лица. Когда все пять девушек оказываются в раздевалках, спорить продолжает одна Виктория. Они не проходили через эти комнаты по пути в бассейн. Над рядами ящиков из полированного дерева висят картины, изображающие любовников во всех возможных сексуальных позициях. Одежда девушек ворохом свалена на полу. «Пошевеливайтесь! Пошевеливайтесь!» требует их мучительница, швырнув плащ еще не оправившейся от потрясения Бероники. Амара не нуждается в дальнейших понуканиях. Она наклоняется и, порывшись в груди одежды, протягивает желтую тогу Дидоны, которая дрожит как лист от страха, равно как и от холода. Дидона еще не свыклась с положением рабыни, и каждое новое унижение ранит ее в самое сердце. Не суетится только Виктория. Остальные давно уже оделись, а она еще завязывает тогу со жгучей ненавистью, глядя на старуху. Когда Виктория наконец отворачивается, та делает жест от дурного глаза. Последний тычок костлявого пальца между лопаток, и вот Амара и другие девушки уже жмутся друг к другу во внутреннем дворике. Мелкий дождь бьет в лицо, с моря дует холодный ветер. Они стоят, сбившись в кучку в промокших насквозь тогах и плащах. Амара озирается, удивляясь их одиночеству, и замечает двух здоровяков, укрывшихся под колоннадой у расписанной нимфами и розами стены. Один из них, мужчина с грозным лицом, размашисто шагает к девушкам. «Это трассу, надсмотрщик Феликса. «В чем дело? Что случилось?» — кулаки трассы сжаты, предвкушении драки. Амара отстраняется. Ей уже доводилось испытать на себе тяжесть этих кулаков. «У него, спроси», говорит она, указывая на мужчину, оставшегося стоять в тени. «Разве он не служит Симу?» «Кто-то надул Феликса», добавляет Виктория, в то время как трассу резко разворачивается к колоннаде. «Женщинам Сима позволили остаться, а нас всех вышвырнули вон до прихода мужчин. «Весьма своевременно, тебе не кажется?» Не дожидаясь разъяснений, Трасса бросается через двор и замахивается в голову недавнему товарищу. «Балбус, я убью тебя, проклятый лжец!» Балбус уворачивается от прямого удара, однако Тумак приходится ему в ухо и заставляет пошатнуться. Схватив противника за плечи, Трасса лбом разбивает ему нос. Балбус вырывается, рыча и держась за окровавленное лицо. Траса снова устремляется в бой, и оба с ревом падают на землю, беспорядочно молотя руками и кусаясь. Девушки растерянно наблюдают за дракой. «Феликсу это не понравится», — констатирует очевидная Бероника. Амара искоса поглядывает на Викторию, надеясь, что подруга отпустит едкое замечание, но та отводит глаза. В дверях поднимается сутолока. Не успевают девушки отпрянуть, как во двор выбегает группа рабов. Они кидаются к дерущимся, пытаясь их разнять, и один из миротворцев тут же получает удар в лицо. Вслед за рабами появляется отдышливый, дородный, завернутый в зеленую тогу управляющий термами. Оттолкнув крессу с дороги, вибо спешит к виновникам беспорядка. «Довольно!» — кричит он. Или будете отвечать за неповиновение перед своими хозяевами?» Мужчины, наконец, откатываются друг от друга. Трасса встает первым, тогда как Балбусу помогают подняться двое рабов. «Хотите помер у меня пустить?» — вопрошает Виба. «Сцепились на моем пороге будто бродячие псы. Всыпать бы вам плетей!» Балбус бормочет что-то неразборчивое. «Мне плевать!» — кричит Виба. «Сейчас же вы метаетесь, оба, и потаску в своих прихватите!» Не дожидаясь особого приглашения, девушки пересекают двор, прежде чем трасса успевает их догнать. Амара замечает, что надсмотрщик прихрамывает. Должно быть, Балбус, которому не поздоровилось еще больше, успел-таки нанести несколько увесистых ударов. У трасса рассечена губа, и он баюкает свою руку. Девушкам хватает ума не спрашивать, как он себя чувствует. Под предводительством Виктории они взбираются по ступеням к высоким воротам. Замыкающую процессию Бероника не успевает избежать злого шлепка трассу. Все они понимают, что он срывается на них, зная, что по возвращении в лупанарий на него обрушится гнев Феликса. В душе Амары нарастает страх, и она тщетно пытается сглотнуть застрявший в горле комок. Выйдя на улицу, они словно попадают в поток быстрой реки. Амара хватает Дидону за руку, и они вместе пробиваются сквозь давку вверх по холму к воротам форума. Ноги скользят по мокрым камням. Амара впервые попала в Помпеи с Дидоной. С тех пор прошло всего несколько месяцев, а, кажется, целая жизнь. Они вместе шли этим путем осенью, после того, как Феликс купил их на невольничьем рынке в Пацуоле. Погода была теплее, чем сейчас, а небо яснее. Ей вспоминаются сладкие спелые фиги, купленные Феликсом в дорогу. Стоило разломить плоды пополам, как блестящая розовая мякоть прилипала к пальцам. Те мгновения казались почти счастливыми. Конечно, если бы счастье могло существовать в мире — где ее, Амару, продают и покупают. Она по сей день удивляется проявленной Феликсом доброте. Они и не догадывались, насколько несвойственно ему это качество. Мимо проталкивается мужчина с тяжелой корзиной рыбы на голове, обращая плечи в толпу, будто оружие. Следом за ним они ныряют в высокую подворотню и оказываются в гулком темном проходе. Склон дороги становится круче, а толчая еще страшнее. Оглянувшись, Амара видит, как Кресса с обреченным лицом тащит вверх по холму запыхавшуюся Беронику. Отставший трасса почти исчез из виду. Должно быть, его одолевает боль в ноге, иначе он бы уже выбронил Беронику за медлительность. Виктория, разумеется, вырвалась вперед. Она единственная из пяти женщин Феликса родилась в этом городе. И хоть и будучи рабыней, В отличие от остальных, чувствует себя здесь вольготно, как у себя дома. В городских стенах дорога выравнивается, но становится мокрее, вода окатывает обувь омары. Дидона помогает ей подняться на высокий тротуар, и два торговца тканями с ворчанием уступают им путь. На девушек напирает мужчина, увешанный миртовыми гирляндами, подношениями для храма Венеры. «Для вашей богини? Во имя любви?» «Две штуки за медяк Приносят удачу!» Он подносит листья так близко к лицу Дидоны, что та непроизвольно вскидывает руку, чтобы закрыться вуалью, который больше не носит. Амара отталкивает гирлянды. «Нет». Когда они достигают форума, толпа рассеивается по просторной площади. Лоточники разделяют человеческие потоки подобно камням. Одни прохожие замедляют шаг, чтобы поглазеть или поторговаться. Другие размашисто шагают мимо. В дальнем конце площади высится храм Юпитера, на ступенях которого курится Фимиам. Здание колышется в знойном мареве. Дым благовоний тает над громоздящейся позади него синей горой. Амара вспоминает, как улыбался ее отец, когда она спрашивала, верит ли он в богов. Истории обладают силой независимо от того, верим мы в них или нет. Она гонит от себя воспоминания о его голосе. Остальные девушки продолжают искать глазами трассу. Наконец Дидона показывает на него остальным. Надсмотрщик раздраженно пробирается через толпу. «У него что, опять сломан нос?» — спрашивает Бероника. Он выглядит ужасно. «Хуже, чем обычно? Ты уверена?» отзывается Виктория. «Кажется, Балбус вправил его на место». Бероника не понимает шутки. «Нет, он выглядит просто ужасно», настаивает она, повысив голос для вящей убедительности. Креса качает головой. «Он тебя услышит». Догнав девушек, трасса грубо приказывает им пошевеливаться, и они дружно пересекают полную народа площадь. Компания моряков, вероятно, только что причаливших в порту, восхищенно присвистывает при виде омары. Один из них жестами показывает, чего хочет. Она улыбается ему и опускает взгляд. Мужчины со смехом хлопают друг друга по плечам. Дорога, ведущая вниз по склону, раскисла от дождя, превратившись в разбитую красно-желтую мозаику, отражающую ряды окрашенных зданий по обеим сторонам. Девушки глазеют на группу насквозь промокших носильщиков, плетущихся по колено в воде. Их удачливый груз надежно устроен высоко над водными потоками, за плотными занавесками полонкинов. Амара замечает дохлую собаку, застрявшую между двумя выступающими из воды камнями и удерживаемую на месте тяжестью стремительного потока. Утренний ливень не способен смыть всю городскую скверну. Осторожно ступая по камням, девушки поворачивают влево на узкую улочку, огибающую лупанарий. Здесь совсем негде развернуться, но редеет и толпа. В детстве Амари не терпелось бы вернуться домой, укрыться от дождя, посидеть с матерью у жаровни, попивая горячее вино со специями, принесенные служанкой. Но зловещее здание лупанария нисколько не походит на ее отчий дом вместо согревающих напитков, ее ждет лишь ярость Феликса. Они собираются перед зданием и плотно прижимаются к стене, чтобы спрятаться от ливни под нависающим балконом. Трасса выглядит почти таким же обеспокоенным, как девушки. «Вы две!» Он показывает на Викторию и Амару. «В термах у вас было полно оправданий. Вот и объясняйте все хозяину». Остальные проскальзывают в здание. Дидона встревоженно оглядывается через плечо. Виктория, склонив голову на бок, прикасается к здоровой руке трассу. «Я расскажу Феликсу, как храбро ты дрался», говорит она, глядя на него с такой обезоруживающей искренностью, что Амара почти ей верит. «Ты защищал его достоинство. Это дорогого стоит». Гордость не позволяет трассу «Поблагодарить шлюху». Но он коротко кивает и переводит глаза на Амару, очевидно, ожидая восхвалений и от нее. Не в силах выжить из себя ни единого льстивого слова томнется под предостерегающим взглядом Виктории. «Да!» — в конце концов выдавливает она, кивая над смотрщику. «Это правда! Ты настоящий смельчак!» От страха ее греческий акцент становится еще заметнее. Трасса стучит в деревянную дверь, ведущую в расположенное над публичным домом покои Феликса. Им, хмуре сросшиеся брови, открывает неизменно мрачный Парис. Амара с порога улавливает запах скрытой под темной лестницей латрины, отхожего места. Раньше она жалела одинокого юного Париса, разрывающегося между мытьем хозяйских полов наверху и обслуживанием клиентов лупанария внизу. Однако тот ничем не показывал, что желает общества и дружбы волчиц. «Феликс!» — говорит Трасса, нетерпеливо помахав молодому человеку. «Он с клиентом! Вам придется подождать!» парис разворачивается и поднимается по лестнице. Они следуют за ним на узкий крытый балкон, идущий вдоль покоев Феликса. Окружающие хозяйские комнаты, коридор — Подобно паутине, медленно увлекает посетителей все дальше, вместо того, чтобы привести их прямиком в центр. До слуха Амары издали доносится незнакомый мужской голос. Ей удается различить всего одно слово — «заплачу». Парис жестом приглашает их в маленькую ожидальню. Трасса тяжело опускается на скамью возле жаровни, почти не оставив места девушкам те кое-как присаживаются по обеим сторонам от него. С балкона проникает дневной свет, но также и холодный воздух. Огонь почти не дает тепла. Сердце бухает в груди омары. Ей горько осознавать, что чуть дальше по коридору Феликс выжимает из какого-то бедного должника все до последней медяшки. Трасса зачарованно глядит прямо перед собой на язычки пламени у ног она чувствует исходящий от него страх. Взгляд Тамары упирается в стену. Никаких тебе резвящихся нимф и влюбленных. Все покрывает черно-белый геометрический узор. Заостренные линии загибаются и переплетаются, образуя бесконечный головокружительный лабиринт. Они сидят в молчаливом ожидании, и время тянется как патока. Дождь усиливается отчаянно барабаня по крыше. За всем этим шумом расслышать, закончил ли Феликс дела с клиентом, невозможно. Но вот мимо дверного проема шмыгает какой-то понурый человечек и с лестницы доносится стук удаляющихся шагов. Никто не встает со скамьи. Парис просовывает голову в дверь. «Давайте, заходите». Трасса поднимается и грузный поступью огибает раба. Амара и Виктория следуют за ним.